Глава двенадцатая. Я проснулась от того, что меня бесцеремонно пихали в бок. Мишель, прекрати! Сонно пробормотала я и зевнув, добавила. Только еще пять минуточек полежу. В ответ не услышала никаких возражений, поэтому с чистой совестью уплыла в сновидение. Я и Андре на Эйфелевой башне под ночным небом, за столиком со свечами и живой романтической музыкой: Кристи, любовь всей моей жизни, подари мне сына. Андре подал мне бокал шампанского. «За нас!» Я успела сделать глоток до того, как он обошел стол и наклонился ко мне. Я почувствовала теплое дыхание на шее, а потом он лизнул меня шершавым мокрым языком. «Что? Что происходит?» Вытерла я нос рукой и, поморгав, открыла глаза. На меня почти в упор смотрели две собачьи морды, а потом одна взяла и снова меня лизнула. «Ну, и кто из вас Дейл?» Одна собака снова меня лизнула. «Понятно. А ты, значит, Чип». Я повернулась ко второму животному. Оно в ответ чуть склонило голову на бок. «А я Кристина». Представилась и, спрыгнув с кровати, пошла в ванную. Собаки за мной. «Не нужно за мной ходить. Я просто умоюсь и вернусь». Чип с сомнением посмотрел на меня, а Дейл прикусил того за хвост. «Вот и славно. Обе собаки остались в комнате. Может, мне и удастся с ними договориться?» Я быстро привела свою шорстку в порядок, наделая любимое нитиное ожерелье, и вышла. Я готова. На этот чип недовольно подтолкнул меня к кухне, и вот что удивительно: Мишеля не было, а каша была. Пришлось есть под грозным взглядом псины, да и внушительный размер нависающей над столом собаки раза в три больше меня, не позволил мне противоречить. Я, правда, наелась, отодвинула полупустую тарелку и, быстренько спрыгнув, направилась в прихожую. Не успела моргнуть, как Чип подхватил меня зубами за шкирку. «Отпусти меня немедленно! Фу! Брысь!» Не то, чтобы мне было больно, просто как-то это унизительно, что ли. На улице ждал Серж. Увидев нас, он расхохотался. «Миленько!» — обронил он, когда открывал дверь машины, пропуская меня и собак. Или лучше сказать «собак» со мной. «Вот же клоун! Я была зла, дальше некуда!» Даже рычала, но только до тех пор, пока Дейл не начал облизывать меня. Долго не продержалась, улыбнулась. Когда мы подъехали к универу, Серж заглушил двигатель. Повернулся и серьезным, без намека на шуточки, тоном приказал. «Чип, Дейл, охранять!» А когда повернулся ко мне, это уже был опять веселый и смешливый парень. До вечера, крошка. «Пока», — только и смогла сказать я, поражаясь такой резкой перемене. Чип подошел и хотел опять помочь мне дойти. Прямо сама галантность, ага. Но я вовремя заскочила в крутящиеся двери. Чип успел только клацнуть зубами. Один-ноль в мою пользу. Я расплылась в улыбке. С собаками нельзя. Остановил меня дежурный у проходной рамки. Моя улыбка стала ехидной, но всего на секундочку другую. Я повернулась к псинам и развела лапами, мол, я не я и лошадь не моя. Дейл высунул язык и завилял хвостом, полностью одобряя. Чип же нехотя поплелся к противоположной стене. Но дежурного такой вариант не устроил. «Девушка, вы видите животных. Теперь я уже развела лапами перед парнем. Мол, сама не могу, вам надо, вы и выводите». Дежурный подошел было к собакам, но те встали в стойку, как перед прыжком, оскалив зубы. Даже дружелюбный Дейл выглядел сейчас, как бойцовская псина готовая разорвать в клочья противника. Парень благоразумно сделал шаг назад, потом еще один. «У вас сколько пар?» «Сегодня четыре», Виновато, — виновата произнесла я. «Хорошо, пусть побудут в холле. Только пусть не пугают студентов и посетителей». Я пообещала, что они будут вести себя тихо, хотя у самой такой уверенности не было. Прозвенел звонок, я побежала в аудиторию. «Кристина, проходите, не задерживайте весь поток». Я прошла на свое место под пристальным взглядами десятков глаз. Никак не могу привыкнуть к тому, что в образе лисы в универе расхаживаю только я. Остальные ходят на двух ногах. Когда я запрыгнула за парту, Ларри протянул мне записку. «Ты одна?» Я посмотрела на парня и помотала головой. «Вы не согласны со мной, Кристина?» Обратился ко мне профессор. «Нет, то есть да», — забормотала я. «Задумалась, простите». Профессор пригрозил мне указкой. «Тогда придерживаемся плана», — прошептал Ларри, прикрыв рот ладонью. «Еще один звук с пятого ряда от окна, и энка вам обеспечена», — произнес профессор, продолжая писать на доске. Я быстро посчитала ряды. Это были мы, он нас имел в виду. Всю оставшуюся пару меня не покидало тревожное чувство, чем я и поделилась сразу, как прозвенел звонок. «Это предчувствие успеха», — защебетала Джоди с воодушевлением. Полного триумфа. Может, все-таки сначала расскажем Андре? Предложила я ребятам в надежде, что они согласятся. Крис, да что с нами может случиться? Ну, сбегаем мы в твой мир, поищем информацию и вернемся. Крис, ну не лишай меня возможности увидеть что-то новое, умоляюще попросила Джоди. Ей невозможно было отказать. И мы же правда не собираемся нарываться. Тем временем Ларри незаметно прикрепил мою тетрадь к столу снизу. «Готово, пошли!» «А если меня заметят или учуют?» «Я все продумал», – заверил Ларри и показал большую сумку. «Запрыгнешь, как только перейдем в другой корпус». Ну, я и запрыгнула. И сразу чихнула, так как нос защекотали веточки лаванды. Я чихнула еще раз и отодвинула их. Ларри приподнял сумку, повесил ее на плечо. «Джоди, Лари, – кто-то окликнул близнецов. Я задержала дыхание. «Все, нас раскрыли». «Что?» — повернулся Ларри как ликнувшему его человеку. «В ректорат загляните после пар». «Ок». Фух, пронесло. Через маленькую щелочку я видела, как мы свернули в более узкий проход и спустились в небольшое помещение. Здесь пахло мокрой бумагой. Потом я услышала тихий щелчок открываемой двери. Еще секунда, и я вдохнула чистый свежий воздух. Мы на улице. Я аж зажмурилась. На мой вопрос, откуда у Лари ключи, он только отмахнулся. Да и правда, какая разница? Главное, нам удалось выйти незамеченными. Еще какое-то время Ларри нес меня в сумке, А когда мы были уже достаточно далеко от универа, я пошла на своих лапах. Экскурсионный автобус ждал нас на площади возле памятника. Возле него ходила женщина в синем брючном костюме. Увидев нас, замахала рукой, призывая двигаться быстрее. Ускорив шаг, мы подошли к ней. Ларри протянул пропуска. Она взяла эти пластиковые карточки и навела на них устройство, считывающее код, а потом этим же устройством провела по нам. Проходите. Когда все расселись по местам, женщина-контролер занудным монотонным голосом зачитала правила на экскурсии. Во время движения вы должны быть пристегнуты ремнями-стабилизаторами. По прибытии на место вы должны соответствовать в повадках местным жителям. «Рекомендации найдете в кармане на спинке впереди стоящего кресла. Сегодня у нас свободная экскурсия. Это означает, что у вас на все ваши передвижения есть пять часов, и вы не можете пересекать границы территории, указанной в ваших пропусках». «Лар, а что будет, если мы случайно пересечем?» — шепотом спросила я. «А если вы случайно, как вы выражаетесь, пересечете границу, то вас...» Женщина зловеще посмотрела на меня. «Довольно болезненно магнитным полем втянет назад. Я понятно объяснила». Я кивнула, чувствую, как неприятно холодеет спина. «Ларри, а наш музей находится в доступном радиусе?» С тревогой спросила я. «Гриф же позаботился, он же умничка!» Просияла Джоди. «Я, конечно, верила, что хакер он гениальный, но как можно определенный объект запихнуть в определенный радиус?» «Не понимала». «Крис, все норм будет», — в очередной раз повторил Ларри и, противореча своим словам, нахмурился. «Ты так и не можешь оборачиваться?» Я только развела лапами. «Я тут поизучала вашу культуру немного. В общем, будешь изображать из себя собаку. Поводок взял». Повертел он у меня перед носом этим предметом. Я с сомнением посмотрела на эту удавку. Хотя, если подумать, я вполне могу изобразить домашнюю лису. Да и в это время меня даже не заметят, наверное. Когда уже в Питере мы вышли из автобуса, кондукторша надела на каждого браслет и дала конверт. В нем была наличка. «А зачем нам это?» — подняла я лапку с браслетом. «Это чтобы мы могли разговаривать и понимать на вашем языке», — пояснила Джоди и с благоговением потрогала панель этого устройства. «Я раньше только слышала о таком и картинку в справочнике видела». «Крис, сможешь показать?» Ларри присел на корточки и развернул передо мной карту. Я кивнула и с уверенностью ткнула лапой в две станции метро. Найти зоологический музей не составило труда. Я его помню еще по той, первой командировке. Только вот кроме этого музея мы с коллегами успели походить только по Дворцовой площади. А вот где мы находимся сейчас, непонятно совершенно. Пока Ларри вносил координаты в чудо-браслет, Джоди осматривалась вокруг. — Ой, а что там? Я только помотала головой из стороны в сторону, но девушку такой ответ не устроил. Она подхватила меня на руки, подошла к забору, где висел план территории, и шепотом повторила вопрос: Дворец какой-нибудь, как можно пренебрежительнее попыталась произнести я, и тут же пожалела, что вообще заикнулась про дворец. Правда? Настоящий-пренастоящий дворец? У Джоди засветились глаза, она завертелась на месте, ища Ларри. Джоди, нет, у нас очень мало времени. Мы и так два часа в дороге провели. Ларри, скажи ей, попыталась я прибегнуть к помощи близнеца но у него был такой же вид, как у сестры. «Да ладно тебе, десять минут ничего не решат». Я закатила глаза и, смирившись, показала лапой в направлении кассы. «Билеты там». Ребята практически вбежали в парк, предварительно все-таки надев на меня шейник с поводком. «Лар, ты посмотри, какие дорожки! А деревья? Ах, это так прекрасно!» Джоди пробежала немного вперед и покружилась, раскинув руки в стороны. Ее платье развивалось волной. «Это же настоящий дворец!» «Лар, ты веришь в это?» «Согласен, интересные ощущения». Ларри рассматривала пространство вокруг себя с интересом ученого. Это выглядит по-другому, не так, как в архивах банковского хранилища. А мне хотелось побыстрее отсюда уйти. Все время казалось, что за мной наблюдают. Поэтому реагировала на любой шорох. Но кроме белки на дереве и уточек в пруду никого не заметила. Один раз мне показалось, что я видела фиолетовое лазерное свечение и только собиралась сказать об этом Ларе, как из-за куста вышел мальчуган с фонариком. «Ребята, давайте все же поторопимся!» Лар кивнул, взял Джоди за руку, а меня на руки, и мы пошли к выходу. «Нам нужно метро. Лар, посмотри, как туда добраться!» Вернулась я к обсуждению нашей поездки. Парень глянул на браслет. «До этих цветных полосок нам нужно ехать на автобусе!» Остановку мы нашли быстро, да и автобус не заставил себя ждать. По дороге Джоди смотрела в окно, Ларри изучал дополнительную литературу, которую прихватил в экскурсионном автобусе. А я пыталась вспомнить, как пройти к музею от метро. «А вот и конечная остановка. Пошли!» – бодрым голосом произнес Ларри, вставая с места. «Станция метро была совсем рядом, только дорогу перейти. Мы уже подходили к пешеходному переходу, как на тротуар перед нами выскочила черная кошка. О нет, только не это!» Она остановилась и посмотрела прямо мне в глаза, с таким выражением, мол, даже не пытайся. Но я попыталась и побежала по диагонали, чтобы не дать кошке пересечь мне дорогу. Та оказалась не промах, тоже побежала и... Не успела, совсем чуть-чуть. Мы столкнулись у обочины. Я наткнулась на торчащую железку из бордюра. «Моя лапа!» Я взвыла. Подбежала Джоди, взяла меня на руки, осмотрела. Оказалось, что лапу я повредила не сильно, но до крови. — Ну и что это было? Ты погавкать просто не могла? — спросил Ларри, пока Джоди промывала мне рану и перевязывала платком. — Гав! — от досады тявкнула на парня. Ну не объяснять же ему про примету. — Вот теперь готово. — Джоди завязала бантик на лапке. — И прости, что испачкала в крови. — извинилась я за испорченные брюки. Девушка только отмахнулась, а я лизнула ее в щеку. «Истинная собака», — рассмеялся Ларри, а я еще пару раз гавкнула.